44. Связь через заступающих в патрулирование дозорных оказалась в целом надежной, но очень медленной. В общем, не годилась ни к черту, для той деятельности, для коей была создана. Сообщение могло идти до месяца, не слишком быстро, как н е посмотри. Это при том, что курьер, если бы была возможность его послать агентессам, преодолеет расстояние за считанные дни. двигаясь прогулочным шагом. Расстояние-то на самом деле плевое. Кроме того, всегда существует опасность, что либо почтовый ящик будет взломан местными хакерами и сообщения тупо украдут, пустив бересту наружу костра, к либо, что еще хуже, кто-то из дружинников может обладать неумеренным любопытством и прочесть с о о б щ е н и е что-то понять и заложить. Можно, конечно, шифром писать, но это будет еще подозрительнее, особенно если письмо будет обнаружено в процессе написания. Начнутся вопросы, допросы, в общем, провал. Но выход нашелся, причем неожиданно для самого Руса, и во всем была виновата его производственная деятельность. Во-первых, первую свободную партию древок в 10 тысяч штук, после того, как оснастил стрелами своих дружинников, по сто штук каждому, а также дружинников вождей с л а в е н с к о г о союза племен, дополнительно забив им арсеналы, Рус послал отцу на предмет продажи ромеям. Ему требовались деньги для оплаты работы многочисленным работникам, что были задействованы в его предприятии. Это дровосеки, углежоги, гончары, варщики клея и так далее. Вроде и недорого берут, а товар некоторых и вовсе копеечен. Но это если разовая операция, а на него-то работают на постоянной основе, и средства улетали со свистом. На первое время хватило собственных запасов, имелась собственная казна, но она стала быстро показывать дно после оплаты первоначальных работ и закупок. Во-вторых, возникли трудности с нормальным с ы р ь е м Причерноморская степь не слишком богата на леса, по крайней мере, в том районе, где сейчас жил Рус. Рощи лесков, конечно, хватало, но вот именно деревьев нужной кондиции, по возрасту, толщине и ровности ствола было мало. По факту, большая часть пригодных для изготовления стрел, а также дротиков и копий деревьев, были давно для этих целей использованы. Остались только кривые и толстые. Выход, конечно же, имелся – купить нужный лес из более северных районов. где подходящей древесины в разы больше. Для этого, собственно, деньги и требовались. Пан, конечно же, заинтересовался получением такого большого объема древок для стрел, ведь это действительно удивительно, ибо раньше ничего подобного не наблюдалось. Но Рус с отцом делиться секретом производства не стал, отписав в том плане, что по «подсказке сварога» собрал всех незанятых селян и посадил их строгать заготовки. а мастера лишь доводят полуфабрикаты до нужного по качеству состояния. Звучало логично, с проверками никто не нагрянул. Кагану это было не очень интересно. Он лишь потребовал все излишки сдавать ему на продажу. Рус был только за обеими руками, ведь изготавливал он в разы больше, чем могли произвести селяне по описанному им методу. К счастью, пан, продав древки купцам, зажимать долю малую русу не стал. и у него появилась возможность для закупок сырья у северных соседей, что по счастливой случайности являлись племенными союзами, в коих жили к о м м о н и Истер. Как вся эта эпопея со стрелами связана со связью? Ну уж точно не стрельбой, стрелами с привязанными к ним сообщениями от селения к селению. Просто вместе с торговцами эти самые письма будут ходить гораздо быстрее. Более того, взяв достаточную охрану, с ними могла путешествовать Эльмера. А что может быть естественнее, чем поездка в гости к своим подружкам другой подружки? В общем, Эльмера получила возможность регулярно кататься в гости и приглашать в гости к себе, чем она и пользовалась. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Кий с братьями проехал через земли Волыням. «Ну и, конечно, заглянул в столичное городище», — отчитывалась Эльмера. «И как у них с результатами?» — спросил Рус. «Как ты предполагал, никак. Утигуры до сих пор режутся за власть между собой. Прежний хан Сандал, как выяснилось, погиб еще в той битве, свидетелями и участниками которой мы стали. Его р о д сильно ослаб, так что наследник не имел достаточной сил, чтобы подтвердить свое главенство». Нашлись другие, желающие наглавенство. Там сразу три претендента режутся между собой. Наследник прежнего хана, его поддерживают анагуры, второго поддерживают аланы, а третьего — авары. Не понял позицию Алан. Зачем они дополнительно дробят утигуров? Действительно непонятно. Им бы поддержать того же претендента, что и анагуры. Но Хариву, а именно он ездил к утигурам, Этого выяснить не удалось. — Ясно. Ащек, я так понял, ездил к Кутригурам. Эльмера кивнула. — И как его результаты? — Тоже никак. После того, как мы отбили их нашествие, позиции хана Синеона пошатнулись. Так что вступать с нами в союз... — Ну да, свои же не поймут, — усмехнулся Рус. — Вот если бы через годик посольство было... то кто знает, кое они приняли бы решение. Атака, плюха, что мы им отвесили, еще свежа в памяти, и растоптанная гордость не позволила им пойти на сближение. Тем более, что помимо того, что придется вступить в союз с нами, придется биться в одном ряду со своими другими врагами-сородичами, утигурами и анагурами. Хм, действительно, позиция так себе. Оказаться в окружении вчерашних врагов. Невольно начнешь думать, что враги договорятся, и тебя подставят под главный удар противника. Их можно понять. ч е к вообще сказал, что у него сложилось впечатление, что кутригуры скорее войдут в союз с аварами. Ну да, ну да. А как дела у самого Кия? Вот у него все хорошо получилось, а нагуры с радостью согласились на союз. Естественно, ведь они станут следующими, на кого навалятся авары. — Именно. Так что они не только заключили союз, но даже скрепили его брачным договором. — к е й женился? — удивился Рус. — Не то, чтобы это исключало его из списка за власть. Совсем нет. Скорее, даже укрепило бы его позиции. Но смысл, если с остальными двумя союзами Гуров ничего не вышло? — Нет, выдал замуж сестру Лыбедь за одного из сыновей хана. Там вроде не только политика, но и реальная симпатия. «Хм, ну, пожалуй, разумно», — после короткого раздумья согласился Рос. «Да, с какой стороны ни посмотри, шаг верный. По крайней мере, я вот так сходу не могу найти ни одного отрицательного момента, как бы ни повернулась ситуация с аварами. Удастся договориться о союзе с аварами, а нагуры автоматически попадают в союз с ними через славян. Не удастся, опять же есть союзник против авар». Что мешает самим анагурам вступить в союз с аварами? Да черт их знает. Даже неизвестно, кто больше не желал союза. Гуры или сами авары не хотели знаться с гурами. Все-таки кочевья не резиновые. Какой-то резерв по площади для скота есть, но он небольшой, и кто-то просто физически должен был исчезнуть. И тут уже есть союз или нет союза, ничего не меняет. Но кто же добровольно согласится сдохнуть? так что столкновение неизбежно. Не зря же авары в итоге застряли перед Днепром на несколько лет, тратя силы на усмирение нежелающих самоликвидироваться аборигенов. И, судя по всему, получалось у них не очень хорошо, несмотря на всю свою численность и силу. Понятно, что Аланы еще не давали расслабляться, заставляя аваров выделять много сил на контроль южных рубежей. И самих Аланов одним ударом не смять, ведь тогда оголялись северные и западные рубежи. В общем, аварам придется несколько лет крутиться, как у Жуна сковороде.